Государь ты мой, красно солнышко, или убей меня, или выслушай. Твои речи будто острый нож, от них сердце разрывается. Не боюсь я смерти лютая, не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей немилости. От вечерней домой шла я нонича, вдоль по улице одинешенько, и послышалось мне, будто снег хрустит. Оглянулся, человек бежит. Мои ноженьки подкосилися, Шелковой фатой я закрылся, И он сильно схватил меня за руки И сказал мне так тихим шепотом, Что пужаешься, красная красавица? Я не вор какой, душегуп лесной, Я слуга царя, царя Грозного, Прозываюся Кирибеевичем, А из славной семьи из Малютиной. Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка, и он стал меня целовать, ласкать, а целуя все приговаривал. «Отвечай мне, чего тебе надобно, моя милая драгоценная? Хочешь золото али жемчугу? Хочешь ярких камней аль цветной парчи? Как царицу я наряжу тебя, станут все тебе завидовать». Лишь не дай мне умереть смертью грешную, полюби меня, обними меня хоть единый раз на прощание. И ласкал он меня, целовал меня, на щеках моих и теперь горят живым пламенем, разливаются поцелуи его окаянные. Осмотрели в калитку соседушки, смеючись на нас пальцем показывали. Как из рук его я рванулась И домой стремгла вбежать бросилась, И остались в руках у разбойника Мой узорный платок, твой подарочек И фата моя бухарская. Опозорил он, осрамил меня, Меня честную и непорочную. И что скажут злые соседушки, И кому на глаза покажу теперь? Ты не дай меня свою верную жену,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 Что с тобой случилось, а приключилось, Что послал ты за нами во темную ночь, Во темную ночь морозную? Я скажу вам, братцы любезные, Что лиха беда со мною приключилась. Опозорил семью нашу честную Злой опричник царский, Кирибеевич, А такой обидой не стерпеть душе, Да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой На Москве-реке при самом царе, И я выйду тогда на опричника, Буду смерть биться до последних сил. А побьет он меня, выходите вы За святую правду матушку, Не сробейте, братцы любезные. Вы моложе меня, свежей силою,